Триста восемьдесят седьмое. Гуру. И владыка сказал, устремитесь. В одном слове все. Ключи от всех врат и всех достижений. Всем сердцем, всем помышлением, всем существом напрягите в устремление.